Через 3 дня из дистансерии прибыл Рейланд, и с ним 3000 всадников от дистандера Лефкаса. Я же просил 10000, кричал на Бюварда Герцка и топал ногами. Я же просил 10, а не 3. Скандал происходил в герцкском кабинете во Флигеле, Но окно было открыто, и многие из слуг всё слышали. Мой герцог. Рейланд выглядел растерянным и косился на де Кримона, ожидая поддержки. 10.000 дестандарт левкас мне не дал. Он сказал, что в его государстве неспокойно, и солдаты нужны ему самому для подавления биатрицев. Я просил. Что толку кричать? произнёс Брян после паузы и вздохнул. Затем подошёл к окну, чтобы напитаться уверенностью от вида бравых всадников. Каваллерия Левкоса выглядела недурно. Возможно, он действительно не мог дать больше. Встречаться с командиром 3000-ного отряда дистанцерицев Герцк пока не хотел и велел выдать всем серебра вперёд, чтобы чувствовали его заботу. Я знаю, где взять поддержку до да Кремня. сказал он, когда уже смеркалось и в кабинет принесли свечи. Я обращусь к жителям Ливина. Что же вы скажете, ваша светлость, чтобы эта чернь поняла вас? Я скажу, что нуждаюсь в их помощи, скажу, что жду от них благодарности за тот порядок, который навожу в городе. Де кремона постил глаза. Ему нечего было сказать герцогу. Что такое, де Кримон? Брян подошёл ближе, и графу пришлось поднять голову. Разве я мало для них делаю? Разве я не велел каждый четверг вешать по три вора? Ставить веселицы посреди города? Это не по левински, ваша светлость. Эти люди не из Гальцы. они не понимают порядок так, как понимаем его мы. Еженедельные наказания на торговой площади вынудили людей перенести торговлю за город. И теперь основное торжище происходит у южных ворот. И всё же я обращусь к ним. Если мои слова пробудят совесть хотя бы у 5000 человек, это будет весомая поддержка для моей армии. Де Кримон сдержал вздох. Герцк был весь во власти своих мальчишеских мечтаний. И если появится хотя бы сотня добровольцев, это уже можно будет считать большой удачей. Ваша светлость, я предлагаю поберечь ваши красноречия и попросту согнать эту чернь в кучу и отобрать нужное нам количество людей это будет проще и надёжнее. Я думал об этом, признался Герцок. Но сейчас нам это не подходит. Почему? Если бы битва происходила под стенами Ливина, тогда да, Мы бы так и поступили, но нам придётся двое, а то и трое суток идти границам. Они разбегутся. Мы можем связать их ваша светлость, заковать в кандалы, а потом поставим в первых рядах, не снимая цепей. Королевские кавалеристи и не разглядят сразу. Пока не станут рубить Ливинцев, мы можем провести фланговый манёвр, закончил Герцк, покосовывая перстень на указательном пальце. Дакримонs похватился: уж не дал ли он Герцку слишком хороший совет? Но потом успокоился. И если его светлость пойдёт на эту авантюру и добьётся небольшого успеха, услуга которую декремон собирался оказать Филиппу бесстрашному, покажется тому ещё значительней